Агнес вместе с остальными ждала, когда поднимут занавес. Ей предстояло быть одной из толпы человек в 50 или около того, которые будут слушать, как Энрико Базилико распевает о своем успехе в качестве мастера перевоплощений. Существенной частью всего процесса являлся здоровенный провал в памяти участников хора. Они будут слушать Энрико, будут даже подпевать, но последующие разоблачения все равно станут для них полным сюрпризом. По непонятной причине, словно по какой-то молчаливой договоренности, многие постарались добыть шляпы с очень широкими полями. Те, кому со шляпой не повезло, при каждом удобном случае смотрели вверх. За занавесом Гертру Бельмахер подал знак к началу увертюры. Энрико, который как раз жевал куриную ножку, аккуратно положил кость на тарелку и кивнул. Болтавшийся поблизости работник сцены метнулся прочь. Опера началась.